Часть третья. Империя Руна являлась страной, построенной на вере в Бога. Так что это отразилось на жизни людей и даже на законах. Например, в Руне женщины не могли служить в армии. Все из-за того, что религиозный текст их веры гласил Бог сначала создал мужчин, чтобы они стали силой, защищающей страну, затем создал женщин, чтобы они лечили и поддерживали мужчин. Возможно, именно из-за этого эта страна запрещает женщинам вступать в ряды армии. Помимо этого, было ещё много других законов, принявших религиозные учения в качестве основы. Как неэффективно. Фроад огляделся и пробормотал. Он был в центре Империи Руна, можно сказать, прямо в её сердце. Это был большой замок в центре Империи. Странные стражи Руны с крестом в виде звезды были везде. У всех было искреннее и почтительное выражение. В действительности... Те религиозные учения, оставленные Богом, удобные вещи, созданные королевской семьёй для собственного удобства. Фрадо тихонько посетовал, посмотрев перед собой. Он был в комнате, где запрашивала аудиенции у короля. Тут была невероятно бледнокожая красивая женщина. Она была знаменитой красавицей принцессы Ируны, принцесса Анна Эстер. Её кожа была действительно бледно-белой. Это была своего рода болезненная белизна, И это заставляло людей задаваться вопросом, выходила ли она на улицу когда-либо раньше. Бледная кожа сочеталась с грациозной и изящной внешностью, а огромный красный амулет висел на её тонкой шее. Фраде прищурился, увидев это. Люди экономят, но королевская семья живет с комфортом. Все дворяне в любой стране одинаковы. В этот момент Анна сказала, «Вы посол Роланда?" Фраде медленно положил руку себе на грудь, И склонил голову. Да, я подполковник Миранфруады из армии Роланда, Ваше Высочество. Цель моего визита укрепить глубокие отношения между Империей Руны и Империей Роланд. Как вы знаете, Империя Роланд избрала нового короля. Услышав это, Анна тепло кивнула. Да, я слышала об этом. Это все она стала сама. Я же не ошибаюсь. Мой отец упоминал об этом ранее хотя он высоко поднялся в свои годы и очень молод, но он всё же хорошо управляет правительством, обрёл большую поддержку у народа. Он выдающийся король. Фрода склонил голову в знак благодарности, когда услышал эти слова. Король Роланда, как и король Империи Руна, укрепил нас. Альянс между Руной и Роландом начался с предыдущего короля. Но теперь, когда у Роланда появился новый король... Мой господин обеспокоен тем, что отношения между нашими странами могут надломиться. Нет уже были трещины, тот факт, что Руна предприняла несколько неустойчивых шагов, был хорошо известен. Фродо продолжил: "Ходят излишние слухи. Например, слухи донесли, что дворяне Роланда и Руны тайно замышляли убить короля Роланда. Это была угроза. Это означало, ваш заговор уже разоблачён, поэтому если вы хотите сдаться, То сделает это сейчас?» Но Анна казалась удивлённой. А, были даже такие слухи?» Фродо ответил. «Да, но ваш король, очевидно, не придал значения этим слухам. Но, как говорится, не бойся тысячи, но опасайся возможностей. Если между союзной руной и Роландом начнётся война...» Анна кивнула, услышав это. «Конечно. В учении нашего Господа мы тоже должны избегать конфликтов». Мы определенно ничему не позволим разрушить наши хорошие отношения с Роландом, которые мы построили с таким трудом. Фродо посмотрел на Анну, но ее выражение лица осталось неизменным. Казалось, она говорила искренне от всего сердца, но несколько дворян, стоящих за ее спиной, побледнели. Фрадо улыбнулся, заметив это, это была его темная, словно застывшая улыбка. Я передам слова вашего высочества королю Роланда. Но если возможно, «Передайте эти слова королю Руны». Лицо принцессы Анны приняло извиняющееся выражение. «Дело в том, хотя посол Роланда преодолел такое расстояние, к сожалению, король и королева в настоящее время находятся за пределами страны». «О, их нет в стране. Тогда я могу поинтересоваться, куда они отправились. Я не слышал, чтобы король Рона направлялся в Роланд. Значит, они направились в Кассел на севере? Или всё же в Империон Эльфа?» Но принцесса Анна беспокойно нахмурилась. «Я прошу прощения. Я не уверена насчёт этого. Думаю, они покинули страну по причине каких-то общественных дел. Мне очень жаль. Я не уверена в этом». Но Фраду в ответ покачал головой. «Не извиняйтесь. Я пересёк черту. Женщины не вовлечены в политику. Вот чему учат всех женщин в этой стране, верно? Но всё же принцессу отправили поприветствовать меня». «Я благодарен за ваши усилия». Сказав это, он прижал руку к груди и снова склонил голову. Но почему-то Анна вдруг покраснела. «А, пожалуйста, не говорите, что иметь возможность видеть кого-то вроде Фруада Сама очень приятно. Я действительно счастлива». «А, Фруада Сама, у вас уже есть планы на сегодняшний вечер? Вы планируете остаться здесь? Если вы планируете, то, пожалуйста, разделите ужин со мной». Фруада прищурился. Он увидел слегка смущенное лицо Анны, и её глаза были немного влажными. «Инициативами леди немного изумляет. Дворяне везде действительно одинаковы. Неважно, мужчина или женщина». Тихо пробормотал он. Конечно, Анна не расслышала его слов. «А? Могу я спросить, что вы?» В этот момент Фрода улыбнулся, затем ответил. «Конечно, я с удовольствием бы разделил с вами ужин, ваше высочество». В ту ночь, в то время когда все уже крепко спали, на безоблачном небе ярко светила луна это была прекрасная ночь. События происходили в саду замка Руны. Фруадо сидел на каменной скамье в саду, глядя на луну, отраженную в фонтане. Затем он поднял голову и произнес: Сегодня прекрасная ночь. Разве вы не думаете, что эту прекрасную ночь стоит посвятить своей любимой? Но его спутник ничего не ответил. Нет, правильнее сказать, Он и не мог. Этот человек был окружён странными монстрами, тени, темнее ночной тьмы, в форме зверей, окружали его. Непреодолимый страх сковал его тело, не давая пошевелить нееденным пальцем. Это был молодой дворянин, его звали Анбеллом Бефелла. Вроне его должность была чем-то сродни маркизу. Фрады медленно повернул голову в сторону Бефеллы. «Не стоит так бояться». «Пока я получаю ответы на все свои вопросы, я не сделаю ничего плохого». Биэфелла наконец заговорил. «Что? Что это за монстры? Ты, ты, ты смеешь так со мной обращаться? Думаешь, после этого сможешь безопасно уйти? Во мне тоже течёт королевская кровь. Да знаешь ли ты, что значит быть королевских кровей?» Но Фродо слегка наклонил голову. «Ммм, что же это значит?» У Бефеллы появилось высокомерное выражение. «Это означает, что мы потомки Бога. Потомки Бога, защищающие Империю Руна. Бог накажет тебя за такое обращение со мной!» Он прямо выкрикнул эти слова. И Фруаде ответил. «Как страшно. Тогда если я сейчас убью тебя, Бог накажет меня? Именно. Так что сейчас тебя лучше...» Но Фруаде перебил его. «Тогда давай попробуем. Если я сейчас убью тебя...» «Действительно ли Бог меня накажет?» «Я должен сказать своему королю, чтобы он бросил мысли о нападении на Руну. Ведь мы не можем победить Бога». Глаза Биэфелла расширились от услышанного. «Ты? Что ты говоришь?» «Роланд игнорирует союз и думает о нападении на Руну?» Но Фродо лишь пожал плечами. «Удивительно. Ведь теми, кто разрушил отношения, были вы. Тогда позволь мне спросить тебя...» Вы объединили свои силы с дворянами Роланда, чтобы попытаться убить моего короля. Короля Сиона стала Меня интересует вот что. Сколько дворян было вовлечено в этот план? Бейфелло запаниковал. Не было такого! Это недопонимание! Но Фрадо продолжил. Но увидев сегодня принцессу Анну, я узнал ответ на этот вопрос. Это исходило от вашего короля, короля Империи Руна. Убийство короля Роланда провалилось... Тогда Короля Руны не было в стране. На в завершение вы сказали, что Король Руны покинул страну. Тогда в какую страну направляется Король Руны, чтобы просить помощи? Какая страна согласится объединить силы, чтобы уничтожить Роланд? Люди из какой страны прибыли, чтобы убедить вас, что объединившись с ними, вы сможете победить Роланд? Я же сказал, что ничего такого не... Мгновение и тёмный зверь беззвучно открыл свою острую челюсть и метнулся к горлу Бефеллы, Но вовремя остановился. Биэфелла видел это. А! а он резко сел на землю. Фродо сказал. «В следующий раз он растерзает тебя. Тот, о котором я спрашиваю, не обязательно должен быть тобой, потому что не ты один переменился в лице». Лицо Бефеллы исказилось в страхе, когда он услышал это. Он посмотрел на Фруада: «Ты... Если ты это сделаешь...» «Если... если это увидят...» «Невозможно!» Фродо ответил без промедления. «Я уже приказал своим подчинённым охранять это место. Итак, будь готов. Если кто-то придёт, это будет означать твою смерть. Если кто-то увидит происходящее, всё может усложниться. Поэтому я позволю тебе исчезнуть. Но, как я уже говорил ранее, если ты послушно ответишь на мои вопросы, тогда это совсем другое дело». В это время он поднял голову, чтобы взглянуть на небо. Он посмотрел на яркую, светящуюся луну. «В любом случае, луна сегодня действительно прекрасна. Тебе бы хотелось безопасно вернуться к своей любимой?» Это предложение было решающим ударом. Тело Бифеллы дрогнуло. Затем он начал говорить текущее положение руны и действия короля. Услышав его ответ, Фродо улыбнулся. «Спасибо за помощь. Это...» Это все правда. Я рассказал все. Теперь я могу идти. Эти звери. Затем он договорил до этого момента. Фруады подняла руку. Нет, он махнул странным черным кольцом на пальце. Следующий момент. В саду остался только Фруада. Звери бефилы исчезли. «Луна сегодня действительно прекрасна. Тихо промолвил он.